Глава 10. Возвращение в Киев дружины Свенельда осталось в детской памяти Святослава чем-то праздничным, многокрасочным, шумным. Пение больших медных труб, приветственные крики горожан, шествие нарядных всадников по улицам, заздравные чаши на почесных пирах, поединки богатырей перед красным крыльцом княжеского дворца, словословие густеров, подвигом воинов Свенельда. И подарки Свенельда, много подарков. Отдельно князю Игорю, отдельно княгине Ольге, отдельно княжечу Святославу, и каждый подарок – драгоценная редкость. Княжечу Святославу Свенельд преподнес искусно вырезанные из кости фигурки воинов, зубчатых башен, лошадей, диковинных зверей с хвостом вместо носа заморскую игру. Когда фигурки передвигали по доске, расчерченной белыми и черными квадратами, под доской начинали свинеть маленькие серебряные колокольчики. А еще Свеннельд привез дружинные доспехи, будто нарочно изготовленные для мальчика. Святославу они пришлись в пору, и он гордо расхаживал в позолоченной кольчуге и круглом шлеме с перьями. А еще Свеннельд подарил княрчу маленькую лошадку с длинными торчащими вверх ушами. Лошадка понравилась Святославу больше всего. Кормилец Асмут подсаживал мальчика в седло, тоже маленькое, как раз для Святослава, и осторожно возил по двору. После таких радостей казалась непонятной хмурая озабоченность отца, его длинные ночные разговоры с матерью в тишине ложницы. Сквозь сон Святослав слышал тревожившие его слова «не к добру», «недовольно в дружине». Вознесся без меры Свенельд. Святослав недоумевал, как можно говорить плохое о таком щедром, таком веселом, таком нарядном человеке, как Свенельд. Откуда было знать мальчику, что Свенельд привез в Киев не только дорогие подарки, но и опасные заботы? Дружинники князя Игоря и княгини Ольги с завистью смотрели на внезапно обогатившихся воинов Свенельда. Чужое, крикливо выставленное на показ, казавшееся несметным богатство, возбуждало недобрые чувства. Бояре и мужи старшей дружины роптали открыто, упрекали князя отроки Свенельда и заделись оружием и одеждой, а мы наги. Настойчиво советовали «пойдем, княже, с нами за данью», «да и ты добудешь, и мы». Князь Игорь отставил Свенельда от древлянской дани, и осенью сам пошел с дружиной в древлянскую землю. Он собирал прежнюю условленную дань, да еще прибавил новую, много больше прежней. Древляне, устрашенные копьями многочисленной княжеской дружины, без спора отдали обе дани. На исходе зимы 945 года из древлянской земли потянулись к его обозы с медом, воском, мехами, зерном. Большие были обозы – Если вытянуть их по одной дороге, то они, пожалуй, покрыли бы все расстояние от Киева до Искоростеня, стольного города древлянского князя Мала. Но Игорю и этой тяжелой дани показалось недостаточно. Великолепие Свенальдовой добычи неотступно стояло перед глазами. «Если хитрые древляне нашли меха, мед и прочее добро для второй дани», — прикидывал князь Игорь, — «то почему бы не собрать с них третью дань?» Древляне обросли густой шерстью, яко овцы, пока Свенальд обретался за морями. Самое время состричь. Игорь собрал своих мужей и объявил властно, как о давно решенном. «Идите с данью домой, а я вернусь к древлянам и возьму еще». Недоуменно и встревоженно переглянулись мужи. Князь явно нарушал древние обычаи, но перечить не осмелились. Только любимец князя, боярин Ивор, попытался было предостеречь от неразумного шага, но Игорь гневно оборвал его. «Прочь с глаз моих, трусливых да опасливых не держу возле себя, пусть все про то знают». И пошел Ивар, опустив голову к своему коню, а вслед ему не то сочувственно, не то насмешливо смотрели мужи, бывшие побратимы и товарищи дружине. Какими причудливыми и обманчивыми оказываются порой изгибы жизни. Униженный и раздавленный оскорбительными словами князя, боярин Ивар думал, что он уходит с жалким изгнанником, расставаясь с властью, с богатством, с почетом княжеского мужа а на самом деле он уходил от собственной смерти. Не успел князь Игорь с небольшой дружиной отделиться от остального войска и снова выехать на Древлянскую дорогу, как древлянские охотники, провожавшие обозы здания до рубежей своей земли, побежали через леса по известным лишь местным жителям звериным тропам к князю Малу. Коротким и единодушным было решение древлянских старейшин. Если повадится волк Ковцем, то выносит все стадо, пока не убьют его, так и князь Игорь, если не убьем его, то всех нас погубит». Со всех сторон стекались к искоростеню охотники и звероловы, вооруженные, как для охоты на медведей, рогатинами с тяжелыми железными наконечниками и топорами. В колчанах угрожающе поскрипывали длинные боевые стрелы. Крупными хлопьями падал снег, Белым саваном ложился на конские крупы, на теплые суконные попоны, на воротники овчинных полушубков и меховые шапки дружинников. Холодящие железные доспехи по зимнему времени везли в переметных сумах. Все вокруг стало белым-бело, и земля, и небо. В молочной снежной белизне белые всадники скользили, как призрачные тени. Вечером дружина князя Игоря выехала из леса к реке Уж. Копыта коней, легко пробивая мягкий снежный покров, весело застучали по речному льду. Берега медленно поднимались, сдвигались все ближе и ближе, а впереди там, где река пробила узкий проход сквозь скальную гряду, замаячили черные стены и башни искоростеня. Князь Игорь невольно пришпорил коня. «Быстрей! Быстрей!» Туда, где изъявших и усталых всадников ожидало благотворное тепло человеческого жилья, треск березовых поленьев под медными котлами с кипящим варевом, покорное гостеприимство древлянского князя мало. А береговые обрывы по сторонам поднимались все выше и выше, и полоска мутного неба между ними казалась не шире Киевской улицы. Неожиданными и до нелепости неуместными показались Игорю тревожные выкрики передовых дружинников. Он приподнялся на стиминах, глянул из-под ладони. Перегораживая реку от берега до берега, чернел впереди завал из могучих сосновых стволов. Ветви перепутались, образовав непреодолимую стену. Дружинники сгрудились возле завала, проклиная лукавство древлян. Гридни молодшей дружины спешивались, рубили топорами пружинившие колючие ветки. Князь Игорь устало откинулся в седле, прикрыл глаза. На многие часы было здесь работы. Мужи-дружинники и к мечу привычные, а не к топору. А рабы и смерды, сопровождавшие обоз, непредусмотрительно отпущены в Киев. Но кто мог знать, что князь мало смелится загораживаться завалами. Раздался... Леденящий душу свист. Над обрывами поднялись цепи лучников в волчьих шапках. Взвизгнули стрелы, козым ливнем хлынули вниз, туда, где в снежной круговерте суетились у завала дружинники князя Игоря. Падали на речной лед кони и люди. Дружинники отчаянно рвали щиты, привязанные к седлам, но сорамятные ремни не поддавались, затягивались... Внеразвязные узлы и длинные древлянские стрелы вонзались в незащищенные доспехами груди, бока, спины, бедра. Многие пали так, и не успев обнажить меч, не сумев понять, откуда поразила их смертоносная стрела. Казалось, само небо развертлось над головой и пролилось ливнем стрел. А с обрывов с ревом, свистом, визгом, устрашающими воплями уже катились вместе с лавинами снега древлянские воины. А крупный снег все падал и падал на лед реки Уж, словно торопился схоронить от людских глаз следы неравной схватки. Не скоро узнали в Киеве о гибели князя Игоря. Вся его дружина полегла, и некому было доставить весть. Впоследствии князю Святославу не единожды привелось слушать сказания о трагедии в древлянских лесах, о неженском мужестве и хитрости Ольги, о ее месте князю Малу и всем древлянам. Эти сказания год от года обрастали новыми красочными подробностями, и уже нельзя было понять, где правда, а где красивый вымысел. Сравнивая потом сказания с теми немногими, Явными былями, которые врезались в его детскую память, князь Святослав с сомнением покачивал головой. Горестный плач по убитому князю Игорю он запомнил. И древлянских послов тоже запомнил, потому что необычными показались мальчику люди в лохматых шапках, с большими желтыми бляхами на длиннополых кожаных кафтанах, громкоголосый и неуклюжий. Запомнились презрительные, недоброжелательные взгляды, которые они кидали на него княжича, обычно окруженного лаской и подчеркнутой почтительностью людей. Святославу было одновременно и страшно, и обидно, и он сжимал дрожавшими пальцами рукоятку своего маленького меча. Кто-то из послов отчетливо произнес «волчонок». Недовольно загудели киевские бояре и мужи, но Ольга смирила их строгим взглядом, и продолжала говорить с послами князя Мала доброжелательно, как будто не слышала обидного слова. А вот как древлянских послов закапывали живыми в землю и жгли в огне, Святослав не мог помнить, как не старался. Отроки пробегали по гриднице с обнаженными мечами. Это было. И шум был железнозвонкий на дворе, будто бились две рати, Но когда княжич Святослав подбежал к концу, только какие-то пыльные, неузнаваемые тела лежали посередине двора в кольце дружинников. Может, это и были древлянские послы. И на тризне по отцу не был Святослав. Кормилец Асмут после рассказывал, что княгиня Ольга ходила с отроками в древлянскую землю и многих древлян побила, мстя за мужа своего. Но все это миновало княжеча Святослава, видно, щадила его мать, не пожелала приобщать к кровавой мести. И еще запомнилось княжечу Святославу, как гордо и уверенно в те дни расхаживал по дворцу воевода Свенельд, властно хлопал дверями, покрикивал на самых уважаемых людей, и те повиновались ему, будто князю. На совете Свенельд сидел не рядом с остальными мужами, не на боковой скамье, а в кресле, таком же, как у княгини Ольги и у самого Святослава. Княгиня Ольга слушала длинные речи Свенельда со вниманием, ни в чем не переча варягу. «Силу набрал Свенельд, большую силу», — объяснял мальчику кормилец Асмут. «Нет ныне в Киеве человека, равного ему». Святослав присматривался к Свенельду, пытаясь отыскать эту самую силу, и недоумевал. Раньше Свенельд выделялся из всех своими сверкающими доспехами, высоким шлемом с перьями, драгоценными перстнями и золотой цепью на шее, а ныне был одет просто непразднично, суконный кафтан и боярскую шапку, будто не варяг даже, а русский муж. Почему же так слушают его и мать, и другие люди? Немало лет пройдет, прежде чем Святослав уразумеет скрытый смысл происходившего. За Свенельдом было войско, возвратившееся с Хвалынского моря и уверовавшее в своего удачливого предводителя. За Свенельдом была огромная добыча, которая еще не до конца была растрачена на первые подарки, и на которую можно было нанять воинов. А главное, Свенельд не имел корней в русской земле – его благополучие покоилось на близости к сильному киевскому князю. Победа древлянского вождя Мала означала для Свенальда утрату всех богатств и даже самой жизни. Поэтому княгиня Ольга могла рассчитывать на верность и усердие варяжского полководца. В звезду Свенальда поверили бывшие игриво-бояре и княжи и мужи, не желавшие уступать свое место у княжеского стола древлянским старейшинам. Устремления Варяга Свеннольда и киевской старшей дружины слились воедино, и этот союз раздавил князя Мала. Спешно снаряжалось войско, и в нем не было пеших, у всех воинов были кони, и оружие было хорошим и единообразным, длинные боевые копья – Прямые мечи, дальнобойные луки и стурьих храгов, булавы, секиры. Предводители конных дружин поклялись сложить головы за князя Святослава и княгиню Ольгу. На макушке лета, когда просохли дороги в древлянских лесах, дружины выступили в поход. Тогда-то и пришел черед Святослава идти на настоящую войну. В глазах людей он уже был князем, наследником Игоря Старого, справедливым мстителем за смерть отца, кому как не ему надлежало возглавить войско. Слава Святославу князю Киевскому. Широкая поляна в окаеме елового леса. На невысоком кургане стоит смирный белый конь Святослава. Рядом Свенельд, кормилец Асмут. Ивор, Слуда и другие бояре воеводы, а вправо и влево от кургана, перегораживая поляну строгой железной линией, застыли окольчуженные всадники. Колыхались и шуршали золотым шитьем тяжелые полотнища воинских стягов. Нетерпеливо переступали и извиняли наборные с брудей застоявшиеся кони под нарядными попонами. Покачивались над остроконечными шлемами предостерегающие жало копий. Багровыми солнцами горели на вальных щитах начищенные медные бляхи. А впереди, за празднично-зеленой полосой непримятой травы, огромной колыхающейся толпой стояли древляне. Их было так много, что казалось, киевские дружины утонут в людской толще, как топор в темной воде омута. Древляне разноголосо кричали, угрожающе взмахивали топорами и рогатинами, медленно надвигаясь на дружинный строй. Святослав робко оглянулся на своего кормильца Асмуда. Асмуд был непривычно строгим и торжественным. Шлем из светлого железа низко надвинут на брови, на червленном щите оскаленная львиная морды. Этот щит, трофей давнего успешного похода к туманным берегам земли саксов, кормилец берег пуще глаза, запирал на висячий замок в сундуке. Любопытному княжичу Асмут объяснял Придет час. За сим щитом поведу тебя в первую битву. Ныне этот час пришел. Начинай, княже. — торжественно возгласил Асмут. — Делай, как учил тебя. Святослав с усилием поднял тяжелое боевое копье и кинул в сторону древлян. Копье скользнуло между ушей коня и упало на землю совсем близко, ударившись древком о копыта. — Князь уже начал! — закричал воевода Свенальд. «Князь начал!» — хором подхватили другие воеводы. «Последуем, дружина, за князем!» Кони дружинников неслись по мягкой земле беззвучно. Только доспехи звенели, до трубы ревели победную песню битвы. Суматошно засуетились древляне, пытаясь уклониться от разящих копий. Горестный тысячеголосый стон пронесся над поляной. Дружины врезались в толпу древлян и, разрывая ее на части своими железными калиниями, погнали прочь. Древляне откатывались, как обессилевшая волна от скалистого берега, оставляя в траве черные бугорки неподвижных тел. Дружинники преследовали их, мерно поднимая и опуская потускневшие от крови мечи. Немногие уцелевшие древляне скрылись за стенами Искоростеня, надеясь не на свою силу, но лишь на крепость деревянных стен. Осада Искоростеня затянулась. Из Киева приехала обеспокоенная Ольга, привела с собой пешую рать и обозы с припасами, потому что голодно стало войску в разоренной древлянской земле. Потянулись скучные недели осадного сидения. В окрестностях Искоростеня горели леса. Раскаленное небо дышало дымом пожаров. Прозрачные струи реки уж журчавшие между каменными глыбами, не освежали тело, они сами были теплыми, как парное молоко. Тащали кони, уставшие выискивать островки сухой колкой травы среди кострищ. В самую сушь, когда дерево стало подобно труту, к городским стенам подошли лучники Свенельда, Запалили пучки просмоленой пакли, привязанные к дальнобойным стрелам, и пустили горючие стрелы на город. Море багрового огня поднялось над искоростенем, и не было двора, где бы не горело, и нельзя уже было тушить пожары, пылало везде. Горожане выбегали из ворот в дымящихся одеждах, падали, обессилевшие к ногам киевских дружинников. Многие древляне расстались тогда с жизнью, а участь уцелевших была горькой. Молодых воинов и красивых девушек княгиня Ольга отдала в рабство своим мужам, а на остальных возложила тяжкую дань. Две части древлянской дани шли в Киев, а третья в Выжгород самой Ольге. Пройдет время сожжения Искоростеня, обернется еще одной красивой легендой о хитрости княгини Ольги, будто бы попросившей у князя мало вместо Дани по три голуби и по три воробья от каждого двора, о том, как птицы с привязанными к лапкам кусочками горящего труда прилетели обратно в город и подожгли дома, клети, сараи и сеновалы своих хозяев. И Святослав сам, видевший огромное зарево над Искоростенем, поверит в эту легенду. А княгиня Ольга с сыном и дружиной пошла дальше по древлянской земле, принимая покорность старейшин, устанавливая дани и уроки, назначая погосты, куда древляне должны приносить меха, мед, воск, зерно, мороженое мясо и дичину перед зимним полюдьем. Путешествие с матерью по древлянской земле запомнилось Святославу изнурительными и однообразными переходами по лесным дорогам и болотным гатям, комариным, тонким звоном, под походными шатрами, скучными переговорами матери с какими-то убогими, униженно склоненными людьми, надсадным скрипом обозных телег, тоскливыми песнями смердов. После Яркого праздника битвы, все это показалось Святославу буднично серым, недостойным внимания князя-воина. И это детское впечатление, переросшее в упрямое неприятие повседневных княжеских забот, оказалось таким же прочным и незабываемым, как разочарование в хмуром полумраке христианского храма.